Глава 4. Знак. Чёрные клерки и мёртвые почтмейстеры. «Что хорошего в насилии?» – грохотал мистер Помпа. Он покачивался на своих огромных ногах, стараясь удержать отчаянно вырывавшегося мокреста. Грош и Стэнли сжались друг к другу в дальнем конце раздевалки. Одно из натуральных лекарств мистера Гроша выплескивалось из кипящего горшка на пол, оставляя на нем красные пятна. «Это были несчастные случаи, мистер Губвик! Несчастные случаи!» – лепетал Грош. После того, как погиб четвёртый, тут повсюду было стражи. Они сказали, это были несчастные случаи. "О, да", кричал мокрест. "Четверо за 5 недель, а? Обычное дело, готов поспорить". "О, боги, я готов. Я спёкся. Я я уже мёртв, да? Просто пока ещё не валяюсь на полу". Ветеринар. О, это человек, который знает, как сэкономить на верёвке. "Я уничтожен". "Вам полегчает после чашки чая с висмутом и серой, сэр". дрожащим голосом проговорил грош У меня уже и чайник вскипел чашки чая недостаточно Мокрест взял себя в руки или по крайней мере удачно изобразил будто взял себя в руки и глубоко театрально вздохнул О'кей, о'кей, мистер Помпа, теперь можете отпустить меня Голем разомкнул захват Мокрест выпрямился Это ак мистер Грош, спросил он. Похоже, вын настоящий, сказал старик Никто из чёрных клерков не стал бы так бесноваться. Видите ли, мы думали, что вы один из этих особых джентльменов на службе Его Светлости. Груш суетился вокруг чайника. Не хочу вас обидеть, но вы не такой бледный, как эти канцелярские крысы. Чёрные клерки? Удивился Мокрист и тут же его настигли воспоминания. О, вы имеете в виду этих плотных людей в чёрных костюмах и шляпах-котелках? Э именно их. Некоторые из них студенты из гильдии Убить. Я слышал, они могут делать очень неприятные вещи, если считают нужным. Мне показалось, вы назвали их канцелярскими крысами. Ага. Но я же не знал, за какое место они кусают. Груш заметил выражение лица мокристое и кашлянул. Извините, не имел в виду ничего такого, просто пошутил. Мы подозреваем, что последний почтмейстер, мистер Пашатбери, Был чёрным клерком. Трудно его упрекнуть за это с таким-то именем. Постоянно что-то вынюхивал. А почему? спросил Мокрист. Ну, мистер Перемен, наш первый честный парень, упал в главный зал шестого этажа. Его размазало, сэр, просто размазало по мрамору, головой вниз. Это было несколько неаккуратно, сэр. Мокрист бросил взгляд на стенли, которого начало трясти. Потом был мистер Бакенбарт. Он упал с лестницы и сломал себе шею, сэр. Извините, сэр, уже 11:43. Груш пошёл к двери, открыл её, а после того, как в раздевалку вошёл не смышлёный, закрыл снова. Это было в 3:00 утра. Шесть пролётов он падал. Сломал практически каждую кость в теле, какую только можно сломать, сэр. Вы хотите сказать, он бродил по зданию ночью без лампы? Не знаю, сэр. Но я знаю кое-что насчёт лестницы. Лампы на лестнице горят всю ночь, сер. Стенли заправляет их маслом каждый день. Он такой же пунктуальный, как не смышлёныш. Значит, часто пользуетесь этой лестницей, да? Никогда, сер. Только лампы заправляем. Там почти всё почтой забито, не пройти. Ну, насчёт ламп это одно из правил почтамта, сер. Э, следующий почтмейстер спросил мокрист слегка хрипшим голосом: Ещё одно случайное падение. О, нет, Царь. Мистер Игнавий, вот как его звали. Сказали, что это из-за сердца. Он просто лежал мёртвый на пятом этаже. Мёртвый, как камень. Всё лицо перекошено, как будто он увидел призрака. Сказали, смерть от естественных причин. Эх, тогда повсюду была стража. Они всё облазили, уж можете поверить. Они сказали, рядом с ним никого не было и отметин на теле тоже никаких. Удивительно, что вы не знали всего этого, сэр. В газетах же писали. "Окей. «Ага, вот только когда сидишь в камере смертников, как-то не до новостей", подумал Мокрест. "Правда?" сказал он слуг. "А как они узнали, что рядом с ним никого не было?" Грошный наклонился вперёд и заговорщицки понизил голос. "Все знают, что у них в страже есть опратьень. А уж опратне чёрт возьми, могут учуять даже какого цвета штаны были надеты на вас вчера". Обродень. Тупо повторил Мокрест. Да. Да и всё равно, тот, кто был раньше. Обродень. Именно, сер, сказал Грош. Чёртов Обродень. Ну, чего только в мире нет, сер? Ну, в любом случае. Обродень. Мокрест вынырнул без энтузиазма. И они не предупреждают гостей города? Ну же, а что они должны сделать, сер? мягко спросил Грош. Повесить табличку перед воротами? Да, бро, пожаловать в Анкоморпорт. У нас есть обратень, сэр. В конце концов, в страже служит целая куча гномов и тролей, и даже голем, свободный голем. Не при вас будь сказано, мистер Помпа, и пара карликов, и зомби, и даже нопс. Нопс? Что такое нопс? Кабрал Нобинопс, сэр. Не ещё не встречались с ним. Они говорят, что у него есть официальная бумажка, подтверждающая, что он человек. «Только представьте себе, кому такое может понадобиться, а? К счастью, он только один такой, и поэтому не может размножиться. В общем, так или иначе, у нас в городе есть все, сэр. Очень космополитично. Вы не любите оборотней?» «Они узнают меня по запаху», — подумал Мокрест. «Они так же умны, как человек, а по следу идут лучше любого волка. Они могут вынюхать след, оставленный несколько дней назад, даже если ты пытался сбить собак со следу другим запахом». Особенно в этом случае. О, есть способы уйти от оборотня. Но это только если ты знаешь, что он повис у тебя на хвосте. Неудивительно, что они поймали меня. Должен быть закон против оборотней. Не очень, сказал он вслух и снова бросил взгляд на Стэнли. Было полезно приглядывать за ним, пока Грош болтал. Сейчас глаза у парня так закатились, что были видны практически только белки. А мистер Пашат Берри? Спросил Мокрест. Он вил вследствие для ветери, да? С ним что-то случилось? Стенли затрясся, как кусты под сильным ветром. Э, вам же вручили кольцо с ключами, сэр, спросил Грош, подрагивающим от показного простодушия голосом. Да, конечно. Готов поспорить, одного ключа там не хватает, сказал Грош. Ни во страже забрала. А он был только один. Некоторые двери лучше не открывать, сэр. Это дело закончено, сэр. Они сказали, мистер Пашадбери умер в результате несчастного случая на производстве. Рядом с ним никого не было. Вам не захочется идти туда, сэр. Иногда что-то настолько сломано, что лучше и не приближаться, сэр. Я не могу так, сказал Мокрист. Я главный почтмейстер, и это моё здание, так? Я буду решать, куда мне идти, младший почтальон Грош. Стенли закрыл глаза. Да, сэр. согласился грошка, как будто разговаривал с ребёнком. "Но вам не захочется пойти туда, сэр?" Его мозги были размазаны по всей стене, дрожащим голосом крикнул Стенли. "А, боже. Ну вот вы его и встревожили, сэр", сказал грош, суетясь вокруг мальчишки. "Всё в порядке, парень, сейчас дам тебе твою таблеточку". "Какая булавка среди изготовленных с коммерческими целями самая дорогая, Стенли?" быстро спросил мокрист. Его слова как будто повернули рычаг. Выражение лица Стенли мгновенно переключилось со страшного горя на глубокую задумчивость. С коммерческими целями, если оставить в стороне булавки, специально изготовленные для выставок и ярмарок, включая великую булавку 1899 года, то это, наверное, будет цыплёнок номер 3, экстрадлинная с широкой головкой, изготовленная для производства шнурков признанным мастером булавочником Джошуа Унилом. Я бы так сказал. Он тянул эти булавки вручную, и у них на головках было выгравировано его личное микроскопическое клеймо в виде петушка. Считается, что до своей смерти он успел изготовить не более сотни таких сер. Согласно каталогу булавок Губерта Паука, эти булавки можно приобрести за цену от 50 до 65 долларов, в зависимости от их состояния. Номер 3 экстра длинная с широкой головкой, способна украсить с собой коллекцию любого истинного булавочноголового сер. «Просто я нашел это на улице», — сказал Мокрист, вынимая из лацка на одну из своих утренних покупок. «Шел по рыночной площади и, гляжу, она лежит в щели между булыжниками. Мне показалось, выглядит необычно для булавки». Стэнли оттолкнул хлопотавшего вокруг гроша и осторожно взял булавку из пальцев Мокриста. В его руке, как по волшебству, появилось большое увеличительное стекло. В комнате повисла напряженная тишина. пока булавка подвергалась самому тщательному изучению затем Стенли поднял потрясённый взгляд на Мокриста Вы знали сказал он и вы нашли её на улице я думал вы ничего не знаете о булавках О ничего серьёзного просто баловался немного когда был мальчишкой сказал Мокрист неодобрительно помахивая рукой чтобы показать как глуп он был что не превратил школьное увлечение в страсть всей своей жизни Ну, знаешь, парочку старых медных имперИАлов, две или три забавных штуки типа неразделившейся пары булавок или двух головика, копленный по случаю пакетик различных неразобранных булавок. Спасибо богам за то, что я умею быстро читать, подумал он про себя. О, в таком наборе никогда не бывает ничего ценного, сказал Стэнли и снова впал в академический тон. Большинство булавочно-головых начинают с того, что время от времени покупают новые блестящие булавки. А потом потрашат бабушкины подушечки для булавок. <смех> На самом деле, путь к созданию действительно хорошей коллекции вовсе не в том, чтобы транжирить свои денежки в ближайшем булавочном супермаркете. О, нет. Каждый дилетант может стать очень колкой персоной, потратив достаточно денег. Но для настоящего булавочноголового истинная радость состоит в поиске, посещении булавочных ярмарок, распродажей муществ И кто знает, иногда в неожиданном от близкие источники канавы, которые иногда оказываются хорошо сохранившимся даблфестом или целеньким двухконечником. Верно же сказано: коль булавку ты найдёшь, день с булавкой проведёшь. Мокрис чуть не раздразился аплодисментами. Это было почти слово в слово то, что Г. Пушок в совбере написал в предисловии к своей книге. И что более важно, он теперь крепко подружился со Стенли. Точнее сказать, Стенли подружился с ним, добавила от себя и в у тёмная страна. Мальчишка, чья паника отступила перед булавочными радостями, поднял своё новое приобретение повыше к свету. Потрясающе, выдохнул он, забыв про все ужасы. Чистенькая, как новая. У меня уже давно готовы местечка в коллекции для этой булавки, сэр. Да уж, не сомневаюсь. Его мозги были размазаны по всей стене. Значит, где-то была запертая дверь, а у Мокреста не было ключа. Четверо его предшественников прошествовали на тот свет из этого самого здания. А бежать некуда. Да уж, работа главного почтмейстера оказалась делом всей жизни, так или иначе. Вот почему ветеринарий запихнул его сюда. Ему нужен был человек, которому некуда идти, и которого не жалко потерять. Какая разница, если Мокрест фон Губвик умрет? Он уже мёртв. И потом он постарался не думать о мистере Помпе. Сколько других големов заработали себе свободу на службе городу? Был ли среди них мистер Пила, только что покинувший яму с опилками, в которой он проработал сотню лет? Или мистер Лопата? Или, может быть, мистер Топор? И был ли здесь голем, когда последний несчастный почтмейстер открыл ключом или, возможно, удачно подобранной отмычкой ту самую дверь. И не стоял ли этот голем позади него, и не приоткрыл ли этот голем по имени, возможно, мистер Молот, свой кулак для одного внезапного сокрушительного удара? Никого рядом с ним не было, но ведь големы не люди, они инструменты. Вот и получился несчастный случай на производстве. Его мозги были размазаны по всей стене. Мне нужно с этим разобраться. Просто необходимо, иначе опасность так и будет поджидать меня неизвестно где. И все мне будут врать. Но я и сам ворльмейстер. "Хм?" переспросил он, поняв, что пропустил что-то. "Я сказал, можно я пойду и положу её в мою коллекцию, почтмейстер?" сказал Стенли. "Что? О, да, отлично, да. Отполируй её, как следует, заодно." Когда радостный мальчишка убежал в свой конец раздевалки, Мокрист поймал на себя пристальный взгляд Гроша. "Отлично, мистер Губвик", сказал он. "Просто отлично". "Спасибо, мистер Грош. Острое у вас зрение", продолжил старик. "Но она блестела на солнце?" "Не, я имею в виду, как вы умудрились булыжники на рыночной площади разглядеть, ведь она вся кирпичом вымощена". Мокрист ответил на его непроницаемый взгляд своим, ещё более непроницаемым. Кирпичи, булыжники, да какая разница, сказал он. Ага, верно, и вправду никакой, согласился Грош. А теперь, сказал Мокрист, который чувствовал, что ему пора подышать свежим воздухом. У нас есть небольшое дело. Я бы предпочёл, чтобы вы пошли со мной, мистер Грош. Ломик, можете найти? Принесите его, пожалуйста. Вы мне тоже нужны, мистер Помпа. Голимые и обретне. Обретне и голимые. подумал Мокрист. Я здесь застрял во всём этом. Надо воспринять ситуацию серьёзно. Ну уж я покажу им. Я покажу им знак. У меня есть маленькая привычка, пояснил Мокрист, видя их по улицам. Она связана с вывесками. "С вывесками, сэр?" спросил Грош, который старался держаться поближе к стенам зданий. "Да, младший почтальон Грош, с вывесками", сказал Мокрест, заметив, как Грош вздрогнул при слове "младший". "Особенно с вывесками, в которых букв не хватает. Когда я вижу такую, я почти бессознательно начинаю складывать слова из пропущенных букв". "Да как же вам это удаётся, сэр? Ведь их нет", удивился Грош. А вот почему ты до сих пор сидишь в полуразрушенном здании и целыми днями только и делаешь, что завариваешь чай из всякой дряни, подумал Мокрист. Слух он сказал: "Это профессиональный трюк". Ну а теперь, мия, конечно, могу ошибаться, но а вот здесь поверните налево. Они свернули на оживлённую улицу, и парикмахерская оказалась прямо перед ними. Здесь было всё, на что Мокрист надеялся. "Воля", сказал он. И вспомнив, к кому обращается, добавил: "Это значит, ну вот и оно. Это прикмахерская", неуверенно сказал Грош. "Женская. А ты старая лиса, Толливер? Тебя не обманешь", сказал Мокрест. "А вывеска над окном, большие сине-зелёные буквы это?" "Мартина", прочитал Грош. "И что?" "Да, Мартина", сказал Мокрест. "На самом деле, наверное, у Мартина, но буквы у нет, потому что «Ну, давай же, продолжи мою мысль, потому что...» «Э-э-э-э...» Грош яростно уставился на буквы, пытаясь заставить их раскрыть свою тайну. «Почти угадал», — сказал Мокрест. «Здесь нет буквы У, потому что ее нет в той самой возвышающей дух надписи, которая украшает наш любимый почтамт, мистер Грош». Он подождал, пока забрезжет понимание. «Вот почему Ак-Очи, мистер Грош». Потребовалось некоторое время, чтобы на Грошес не зашло просветление. Но когда это случилось, Мокрест был готов. «Нет, нет, нет!» — крикнул он, хватая рванувшегося вперед старика за изрядно засаленный воротник и почти отрывая его ноги от земли. «Мы не так с этим разберемся!» «Это собственность почтам-то! Это хуже, чем кража! Это государственная измена!» — кричал Грош. «Именно!» — сказал Мокрест. «Мистер Помпа, будьте любезны, поддержите нашего друга, пока я пойду обсудить кое-что». Мокрест передал впавшего в ярость младшего почтальона Голему и пригладил свои волосы. Вид у него был все равно немного помятый, но ничего, сойдет. «И что же вы собираетесь делать?» — спросил Грош. Мокрест улыбнулся с самой солнечной из своих улыбок. «То, что я хорошо умею, мистер Грош, — общаться с людьми». Он перешёл через улицу и открыл дверь парикмахерской. Звякнул колокольчик. Внутри парикмахерской стоял ряд маленьких кабинок. В воздухе витал густой сладковатый аромат, каким-то странным образом казавшийся розовым. Прямо около двери стоял маленький столик, на котором лежал открытый журнал для записей. Повсюду были цветы, а девушка за столиком одарила мокрец высокомерным взглядом, который, наверное, обошёлся её нанимателю в приличную сумму. Она ждала, что скажет Мокрест. Мокрест нахмурился, склонился через стол и сказал голосом, который имел все интонации шёпота, но был слышен очень далеко. Могу ли я увидеть мистера Мартина? Это очень важно. И по какому поводу, позвольте узнать? "Ну, это деликатный вопрос", проговорил Мокрест и заметил, как покрытые бегуди головы в кабинках стали поворачиваться в их сторону. Но вы можете передать ему, что у меня хорошие новости. Ну, если хорошие, скажите ему, что я, кажется, могу уговорить лорда Ветинари замять это дело без предъявления серьёзных обвинений. Может быть, сказал Мокрис, понижая свой голос ровно настолько, чтобы раздразить любопытство посетительниц, но не сделать его слишком уж неслышимым для них.